в скирдах хранится годами. По питательности оно превосходит злаковое сено, ведь полынь весьма богата белками. При сушке горечь полыни заметно ослабевает. Сено запасают только для кроликов, которые охотно поедают сухую полынь. Схваченная заморозками полынь становится слаще, вкуснее, потому-то глубокой осенью и зимой на ней охотно пасутся овцы. С помощью травы полыни, обладающей фитонцидными свойствами, уничтожают в домах насекомых моль. Раньше шла полынь на веники. Используется полынь и в ликеро-водочной промышленности. В качестве лекарственного сырья заготавливают траву и листья полыни. На траву скашивают, срезают верхушки побегов длиной 20-25 см в начале цветения, июль-август. В сырье не должны попадать грубое основание стеблей. В случае опоздания со сбором трава присушки приобретает темно-серый цвет, а корзинки буреют и рассыпаются. Листья полыни заготавливают до ее цветения в течение июня-июля срывают вполне развитые прикорневые или стеблевые листья. Собранное сырье складывают без уплотнения в корзины или мешки, сушат полынь в проветриваемых помещениях, периодически переворачивая. При хороших условиях трава высыхает за 5-7 дней. При искусственной сушке допускается температура 40-45 градусов Цельсия. Высушенное сырье При сгибании ломается. Выход сухого сырья 24-25% от свежей массы. Цвет стеблей зеленовато-серый, листьев серебристо-серый, цветков желтый. Запах ароматный, своеобразный, вкус пряно-горький. Допускается потемневших листьев не более 3%, столько же стеблей диаметром более 3 мм для травы, измельченных частей не более 5%, органических примесей до 2%, минеральных не более процентов, Срок годности сырья 2 года. Возможные примеси. Полынь горькую иногда смешивают с другими видами полыни, Наиболее часто, как примесь, встречается полынь обыкновенная, чернобыльник, и полынь австрийская. Стебли полыни обыкновенной высотой до 200 см, полыни австрийской до 50 см. Листья полыни обыкновенной сверху темно-зеленые, снизу беловолочные, довольно большие, 9-10 см длины, полыни австрийской, почти белые, небольшие, длиной 3 см. Цветочные корзинки полыни обыкновенной, прямо стоячие. цветки красноватые, полыни австрийской – наклонные, цветки желтоватые или красновато-желтые. Запах полыни обыкновенной более слабый, чем полыни горькой, полыни австрийской – сильный, своеобразный. Полынь горькая – Очень горькая, полынь обыкновенная, горьковатая, полынь австрийская, также очень горькая. Пустырник сердечный. Пустырник обыкновенный, пустырник пятилопастный Семейство. Яснотковые, губоцветные. Народное название. Крапивничек, сердешник, глухая крапива. О пустырнике, как целебном растении, упоминали западноевропейские травники XV века. Но в XIX и начале XX века о нем забыли. И только в 30-х годах нашего столетия растения подвергли серьезному фармакологическому и клиническому изучению. Установили, что его препараты обладают седативным действием, в 3-4 раза превосходящим седативное действие препаратов валерианы. Пустырник включен в государственную фармакопею. Произрастает в европейской части СССР и Западной Сибири. На Украине встречается повсеместно, но чаще всего в лесостепных районах. Растет на сорных местах, пустырях.